Глава 43. Минутная слабость прошла, девочка снова исполнилась мужества, которое поддерживало ее до сих пор, и, решив твердо держать в памяти, что они бегут от позора и греха, и что спасение деда зависит только от ее стойкости, ибо им никто не протянет руки помощи, никто не даст доброго совета, повела его дальше, уже не оглядываясь назад. Жалкий, Престыженный старик подчинялся внучке, словно высшему существу, и весь сжимался перед ней. Она чувствовала в себе новый, неведомый ей раньше подъем духа, новую бодрость и уверенность в своих силах. Все бремя ответственности за них обоих лежало теперь на ней одной. Делить его было не с кем. Принимать решения и действовать должна была она. «Я спасла его», — думала Нелл, И какая бы опасность, какие беды не грозили бы нам, я всегда буду это помнить. В другое время мысль, что они без всяких объяснений покинули женщину, которая в простоте душевной сделала им столько добра, сознание, что их можно обвинить в неблагодарности, предательстве и даже боль разлуки с двумя сестрами, наполнили бы сердце Нел раскаянием и тоской. Но теперь... Все это заслонили тревоги, которыми грозила им полная неизвестность и бродячая жизнь, и безвыходность их положения не позволяла ей впадать в уныние и грустить. В бледном свете луны это и без того прозрачное бледное личико, на котором сквозь следы забот уже проступали мягкое обаяние и прелесть девичества. Эти большие глаза, эти губы, так твердо и мужественно сжатые, это стройное, И в то же время хрупкая фигурка без слов говорили о многом, но говорили кому только мимолетному ветру, а он подхватывал эту печальную повесть и нес ее дальше, быть может, к изголовью счастливой матери, навивая ей тревожные сны о детстве, которое увидает, не успев рассвести, и находит покой во сне, не знающем пробуждения. Ночь пробежала быстро, Луна скрылась. Звезды потускнели, померкли, и утро, холодное, как эти звезды, медленно вступило в свои права. Но вот величественное солнце показалось над далекими холмами и погнало перед собой туман, очищая землю от призрачных порождений ночи до нового наступления темноты. Когда же оно поднялось еще выше и стало пригревать землю своими веселыми теплыми лучами, Старик и девочка легли отдохнуть на берегу канала у самой воды. Нел держала деда за руку и долго не сводила с него глаз, даже после того, как он задремал. Но, наконец, усталость взяла свое. Пальцы ее ослабли, снова сжались, снова ослабли, и она уснула рядом со стариком. Неясный звук голосов разбудил девочку, ворвавшись в ее сны. Над ней стоял какой-то неуклюжий коренастый человек, а двое других смотрели на них с длинной барки, подошедшей к берегу, пока они спали. Барка эта шла без весел и парусов. Пара лошадей отдыхала на берегу, и не ненатянутая бичева мокла в воде. «Эй!» – грубовато крикнул барочник. «Что вы здесь делаете?» «Мы спали, сэр», – ответила Нелл. «Нам пришлось провести всю ночь в дороге». Нечего сказать. Подходящее для вас занятие странствовать по ночам. Старику не по возрасту, а ты больно молода. Куда же вы идете? Нел замялась и наугад показала на запад. Тогда барочник назвал какой-то город и спросил, не туда ли им надо. Чтобы отделаться от него, Нел ответила утвердительно: А откуда вы? Последовал вопрос на сей раз более легкий. И Нел назвала деревню, где жил их друг, учитель, в надежде, что этот человек не знает тех мест и на том успокоится. «А я уж подумал, не обидел ли вас кто. А может, и ограбил», — сказал он. «Ну ладно, прощайте». Нел пожелала ему доброго пути и с чувством облегчения увидела, как он сел на лошадь. Барка тронулась с места, но, отойдя немного, опять остановилась, и барочник замахал им рукой. «Вы звали меня?» спросила Нелл, подбегая к берегу. «Садитесь, подвезем», ответили ей с барки. «Нам по дороге».